Глава 19. Невостребованность бессмысленным безделеем вступили в место прибывший в ауне страх. Через две минуты размышлений страх обрёлу почву под ногами и вплотную приблизился к Павлу. Уселся на скамейку возле него, кажется, укало улыбнулся, произнеся что-то вроде привет, или всё это Павлу показалось в тумане его сдавленного тисками сознания. Но то, что он произнёс фразу На дачу не езди, там света нет, бородяги местные провода оборвали. Было абсолютно точным. И к тому же говорил страх эту фразу голосом все того же резникова. Павел не твердой рукой хотел угостить того сигаретой. Тот сначала отказался, смотрел, как курит Павел, затем сам попросил сигарету, и Павел дружелюбно выкурил ее за него. Похуче дым поднялся к потолку беседки. Дыму ничего, кроме потолка не мешало, он преодолев преграду по сторонам, растворился в огромном объеме воздуха исчез, оставив Павла и страх на прежнем месте. Они молчали, каждый думал о своем. но это не длилось слишком долго. Павел понял, что страх кого-то ждет. Все время поглядывает на узкую грунтовую дорогу. На обступившие ее могучие стволы кедров от этого Павлу стало совсем плохо он хотел прогнать страхи своей компании захотел как и вчерашним вечером остаться в одиночестве но от чего-то не смог или может просто не решился страх смотрел на Павла зеркальным отражением и не было и тени сомнения что он передразнивает Павла, надсмехается над ним. Не стоило Павлу поймать того за этим занятием, как страх сразу делал серьезное выражение лица и тут же о чем то философски задумывался. Правда, через десять минут страх куда-то исчез. Только Павел уже точно знал, что тот вернется. и как оказалось, произошло это довольно скоро. Прошло не более часа, и вновь была та же скамейка под крышей все той же беседки. Павел повернул голову вправо. Страх сидел на своем месте. Павел повернул голову влево. И по грунтовой дороге, пересекаемой корнями кедров, тихонько спускался с горочки шикарный кроссовер Бориса. Страх подмигнул Павлу, затем улыбнулся. а его надменное лицо сообщало в полной торжественностью. Ну что я говорю? Я здесь ни при чем. Это все они. Господи, если бы ты знал, как они мне все надоели, но так же, как и тебе. Павел не отрывал взгляд от автомобиля Бориса. Тот примостился возле авто самого Павла. Борис, облаченный в гражданскую одежду, вышел первым. А когда, открывшаяся дверь переднего пассажирского сидения... выпустила через себя Петра Аркадиевича Столпнина, то Павел и страх, все так же сидящие рядом с Павлом перестали дышать, постаравшись накопить внутри как можно больше воздуха, полагая, что он может стать последним. Паша, что за фокусы? Громко развязано и с чувством несомненной претензии произнес Борис. протягивая Павлу свою крупную ладонь. Пётр Аркадьевич сделал это куда более аристократично и сказал с улыбкой на лице: "Эх, хорошо". От этого слова страх испугавшись своего обособленного положения, мгновенно заскочил внутрь Павла, начал давить изнутри своим непомерным объемом. Сам же Пётр Аркадьевич изменился. Он вроде бы сошёл с когда-то давно просмотренные старой киноплёнки и даже одежда современного покроя, включающая в себя джинсы, какую-то новомодную курточку, не могла обмануть его глаза. Эти ни с чем не сравнимые старомодные усы, холеные барские руки с перстнями на пальцах. И еще хорошо, что не просматривался выдыш был полностью оживший персонаж ушедшего слишком далеко отсюда времени только и этот вторичный обман был бесполезен и Павел ни за что на свете бы не поверил в столь детскую игру в перевоплощение то что выдашь, находится внутри исторического фигуранта точно так же как страх который прячется в самом Павле не было никаких сомнений Какие еще фокусы? Отдохнуть решил немного от суеты городских дел. Выдавил из себя Павел, отвечая Борису. Пётр Аркадьевич присел напротив Павла и пока беззаботно осматривал окрестности. Не рассказывай мне сказок. Я твой старый друг, это знаешь, на какой службе я состою. Меня очень беспокоит твое душевное состояние. Нормально все со мной, ответил Павел. и боряз, значит, с ними. Правильно это до подумал, ну как это может быть? Неправда это, не должно так быть. Думали Павел и страх, на этот раз полностью Найдя с собой общий язык. Ничего с тобой не нормально. Нормально вернуться домой к семье, а не прятаться здесь от всего мира. Я разговаривал с Оксаной. Она сама мне позвонила, и она очень беспокоится. Я даже скажу больше, чем беспокоиться. Но не могла тебе звонить, она мне обещала, промямлил Павел. Павел Владимирович, зачем вы все усложняете? произнёс Пётр Аркадьевич, и Павел, раздваиваясь между ушедшей только что в небытие секундой и той, что пришла в этот миг ей на смену, с большим трудом различал предметы вокруг себя. Голос Петра Аркадьевича звучал где-то очень далеко едва два различимо. ходил он на глухое бормотание, которое невозможно было разобрать. Очертания Бориса Петра Аркадьевича расплывались поглощав их прохладный густой туман, похожий на туманы, которые бывают в первые недели осени, покрывая собой все вокруг настолько, что не видно собственного носа. Сколько прошло секунд? Сколько раз дернулась вперед незримая стрелка? повели отдых с чётко. И мало что изменилось. Только заметно посеряло осуность. впустила в себя опередивший календарь сентябрь. И Борис переоделся в служебное облачение. Большой золотой крест накрыл половину его груди. Увеличилась округлая с проседью борода. Петр Аркадьевич натянул на себя стильный черный костюм. Его волосы блестели чем-то похожим на какую-то парфюмерную смазку, а на белоснежных рукавах сорочки бросались в глаза большие золотые запонки с рубинами внутри каждой из них. Павел Владимирович с вами все в порядке? Борис взял Павла за руку. Да, только я не понимаю, где я. Там же, где и были, и ничего особенного не происходит. Мы приехали к вам по поводу бумаг. Вы обещали все подготовить к сегодняшнему дню. Голос Петра Аркадьевича звучал мягко. Павел поднял голову вверх и осмотрелся по сторонам. Скромная дача тёщи увеличилась в размере дважды. Изменился дизайн, пропала горочка на въезде, пропали автомобили. Вместо них стояли экипажи, коричневые лошади двигали головами. Какие бумаги? Я же говорю, что с ним что-то происходит. Борис обратился к Петру Аркадьевичу, пропустив вопрос Павла мимо ушей. Нужно что-то с ним делать, нельзя оставлять человека в таком состоянии совершенно одного. Сегодня же переговорил с господином Резниковым. Он найдет очень хорошего психиатра. Да, конечно, Пётр Аркадьевич, я и супруга Павла Владимировича Будем очень благодарны вам, если вы и господин Резников поможете близкому нам человеку. Конечно, какой может быть разговор, и всякие благодарности с вашей стороны кажутся мне неприемлемыми. Мы с господином Резниковым переживаем за Павла Владимировича не меньше вашего. Вы, Борис, прекрасно знаете об этом. Дорогой Пётр Аркадьевич, какие могут быть сомнения? Господь Бог сейчас наполняет меня своим присутствием. Он вместе со мной радуется, что вы заботитесь о наших друге. Не обижайтесь на мои слова, даже если они показались вам Пётр Аркадьевич на этом месте перебил Бориса. Это вы меня неправильно поняли. Я совсем на вас не обижаюсь, просто уточнил, вы меня извините. Пётр Аркадьевич представлял себя саму любезность. Борис не уступал ему в этом. они разговаривали, не обращая внимания на Павла. Складывалось впечатление, что его и вовсе не было возле них. Павел хотел что-то сказать, но сидящий внутри страх, неожиданно осмелев, вылез наружу и сев рядом с Павлом, начал зажимать рот Павла ладошкой. Еще он делал какие-то знаки, которых не понимал Павел, но он видел, что Борис с Петром Аркадьевичем так же, как и он. видит присутствие рядом с Павлом предателя по имени Страх только сие не испугало Павла Страх выглядел точной копией его самого и поэтому они сейчас не могут разобрать кто есть кто значит хорошо что их двое теперь странные люди прикидывающиеся его друзьями точно не смогут его найти правда они и не собирались этого делать, а спокойно продолжали свой разговор. "Дела, Пётр Аркадьевич, пожалуйсь вам, а что скажете делать? Прихожан вроде много, а на на них еще больше. Иногда думается, что одна мишура осталась. Ну что вы, батюшка Борис, нужно принимать все близко к сердцу. Тем более никогда все сразу и не бывает. Немало лет уже прошло, казалось бы, что результат должен быть" согласитесь, что количество должно переходить в качество. Только я этого совсем не вижу, и что греха таить, частенько у меня наступает раздражение. Образование вы имеете в виду батюшка Борис или искренность в вере нашей? Где настоящая вера, там и образование, знания, короче говоря. Это взаимосвязанные понятия. Глубина естественным образом должна заменять собою поверхностное понимание. Не согласен с вами, батюшка Борис. Ритуальность, даже не имеющая в себе глубокого понимания, осмысления, все равно очень важное дело, достаточно определенного процента религиозно образованных прихожан, а остальные могут быть сочувствующими. Мне кажется, что этого вполне достаточно. Серьезный разговор, Петр Аркадьевич, к сожалению, поверхностность может в любой момент обернуться другой стороной, в этом и заключается ее недостаток. Должен согласиться с вашими выводами, но на то и пастырь, чтобы вести стадо. Так-то оно так. Павел слушал разговор находясь в состоянии, которое было сходно с сильным опьянением, ему казалось, что его голова не держит равновесие и постоянно стремится упасть вниз. Всего нам не обсудить. Я сегодня встречусь с господином Резниковым, и он приедет проведать Павла Владимировича в ближайшее время. Постарайтесь, Пётр Аркадьевич, вы знаете, как это для нас важно. Вы знаете, как это для нас важно. Вы знаете, как это для нас важно, сказанное Борисом предложение да по сознанию Павла. Страх снова залез внутрь, спрятался между горлом и грудью. Сознание пульсировало какое-то время, прорываясь сквозь пелену густого тумана. Первым признаком стало онемение пальцев на руках. За ним последовало неприятное головокружение. Глаза преодолели преграду. Беседка была такой, как и должна была быть. Домик вернул себе утраченный облик. Пальцы, пощипывая, наполнялись кровью. Возле павло никого не было. Его любимый автомобиль стоял совершенно одиноко. Но даже с расстояния 10 метров Павел отчетливо видел следы от шин недавно покинувшего это место чужого автомобиля. Поднявшись, Павел понял, что его сильно штормил он уперся рукой в деревяшку ограждения и простоял больше минуты дверь в дом была открыта настежь память подводила павла он не мог вспомнить оставил ли он ее в таком положении или его уже ждет господин резников любезно откликнувшийся на призыв своих друзей батюшки бориса и петра аркадьевича Столпнина. которым по совместительству являлся господин Выдыш и никто другой Павел зашел внутрь и остановился на входе вслушиваясь в гнетущую тишину не ходи дальше уезжай отсюда куда глаза глядят говорил ему страх а Павел чувствовал как тот трясется внутри него и заставляет трястись вместе с собой и самого Павла но все же Павел преодолел сопротивление страха и осторожно ступая, оказался на кухне. Он обреченно не удивился, увидев в доме известного ему человека, и лишь подумал о том, что батюшка Борис с Петром Аркадьевичем обманули его, сказав, что приедет господин Резников. Но он видел перед собой капитана Резникова. Тот сидел на диване, который находился в комнате, но хорошо был виден из кухни. На столе, где недавно обедал с ордельками Павел, лежал черный револьвер Резникова, смотря на Павла бесконечной темнотой своего дула. "Зачем это?" спросил Павел. "Не догадываетесь, Павел Владимирович?" ответил Резников, положив ногу на ногу. И следующим движением достав из портсигара папиросу. Зеленая форма с золотыми погонами выглядела в глазах Павла сейчас совершенно естественно, что-то внутреннее успокаивало Павла все сильнее. Страх, не спросив разрешения, покинул свое местоположение. Сапоги на ногах Резникова блестели черным, ослепляя Павла. "Но почему?" прошептал Павел. Вы же знаете ответ сами. Зачем спрашиваете меня об этом? Вам плохо? Я приехал всего лишь вам помочь. Дым от папиросы заполнил комнату, и тут же появился на кухне. Павел понял, что хорошо видит дым резникова. Нет никакого тумана и не бубнит где-то в отдалении голос. Но что скажет следователь Калинин? тоже пистолет? спросил Павел, не сводя глаз неподвижно лежащего на столе револьвера. Не знаю, спросите у него сами, засмеялся Резников. Павел не смог понять смысл этой шутки, хотел уточнить, но услышал за спиной голос Калинина. Ничего страшного, Павел Владимирович. Но я все же хочу дополнить ко всему свое мнение. Будет интересно. произнес резников по-прежнему не поднимаясь с дивана. Вас нет, не может быть, закричал Павел и тут же обернулся. Перед ним стоял Калинин, одетый в форму полицейского. Только она была не настоящей, не современной. Павел испытывая некоторые затруднения догадался, что форма Калинина соответствует временам резникова. К тому же на ногах Калинина были сапоги являющиеся точной копией тех, что были надеты на ноги Резникова. Павел рванулся наружу, но Калинин с огромной силой толкнул его обратно от себя и двери, которая оставалась за его спиной. Выслушайте меня, Павел Владимирович. Если вы не хотите помочь себе с помощью револьвера капитана Резникова, То я предлагаю вам воспользоваться куда более простыми подручными, если так можно сказать, средствами. Этим вы в немалой степени поможете и мне. Вы сами обратили внимание на данный аспект. Калинин, произнося свои слова, делал шаг за шагом в сторону Павло. Павел отступил, пятя спиной назад. Лицо Калинина изображало собой что-то похожее на зловещую ухмылку. очень похожую на гримасу злодея из вчерашнего телесериала. Павел уперся задом в стол и неожиданно схватил в руки револьвер. Калинин сделал еще шаг, Павел нажал на спусковой крючок, и его тут же оглушил выстрел. Но Каледин лишь улыбнулся, оставаясь совершенно невредимым. "Браво", крикнул ресникер. Не работает, Павел Владимирович. С сожалением в голосе произнес Калинин и наигранно развел в стороны руки. Павел спокойно и полностью обреченно положил револьвер на свое место. Сбоку от него появился Резников. Он швырнул на стол толстую длинную веревку, которая противно блестела чем-то скользким. "Пора", произнес он. Время вышло, добавил Калинин. Действительно вышло. Сказал Павел